Глава 3. Джек почувствовал, как кровь прилила к его голове. Всего несколько недель назад он был в плену у существ, известных как морские девы. Это наполовину люди и наполовину рыбы. Джек назвал их чешуйчатыми хвостами и даже смог заключить с ними сделку. они разрешат ему покинуть их логово, но за это он должен в конце концов вернуться и передать им своё величайшее сокровище. Лишь после того, как Джек согласился на эти условия, он понял, что самое величайшее сокровище его свобода. Да-да, как ни странно, но Джек получил свободу при условии, что однажды Он вернётся к морским девам, как их пленник или, возможно, будет взят в плен. И ещё одна деталь. Во время встречи с морскими девами у Джека был с собой глаз пирата по прозвищу Сэм Каменный глаз. Однако, прежде чем отпустить его, морские девы потребовали оставить залог. Для Джека глаз ничего не значил. Так, пустяк. Сувенир на память о его первом приключении вместе с членами экипажа Барнакла. Но морские девы, похоже, были рады заполучить глаз пирата. И вот теперь Картез тоже потребовал этот самый искусственный глаз. Но где мне найти такую редкую вещь, как искусственный глаз мёртвого пирата? Спросил Джеку Кортеса, стряхивая с плеч снег и пытаясь не выдать своей растерянности. «Мне кажется, ты сам знаешь», — ответил ему испанец. «Вот и попробуй обмануть этого типа». Перед Джеком стояла дилемма. Ему придется вернуться к морским девам, чтобы заполучить назад глаз покойного пирата и при этом постараться не стать пленником подводного царства. Как же ему это сделать? В конце концов, Джек решил, что пока он не окажется лицом к лицу с чешуйчатыми хвостами, об этом можно не думать. Он найдёт выход из ситуации, когда будет нужно. В данный момент у него есть дела поважнее. Ладно, уговорил. Так и быть. Отправлюсь на поиски каменного глаза. «Но только чур пусть со мной будет меч, который иногда светится, а иногда вызывает в Карибском море снегопад, создает реки из долин и все такое прочее». «Я и не собирался отправлять тебя без него», — ответил Кортес. «Отлично, тогда я возьму меч, соберу мой экипаж, и мы отправимся в путь». «Нет», — возразил Кортес. «Ты не должен никого брать с собой в это путешествие». Ты всё обязан сделать в одиночку. Мы не можем рисковать. Нельзя допустить, чтобы кто-то вмешался в наши планы. Наши планы? переспросил Джек. Извини, приятель, но это твой план, а не мой. Это и твой тоже. То есть, если ты хочешь овладеть всей силой этого меча, «Не могу сказать, что меня полностью устраивают такие условия. В конце концов, что такое капитан без его команды? Как он в одиночку будет управляться с кораблем?» — спросил Джек. «Ты идешь один, или меч и вся его сила останется здесь?» — решительно заявил испанец. «Тот, кто обладает этим мечом, не нуждается ни в какой команде». Картес вручил Джеку меч и велел указать им на барнакл, пришвартованный в уцелевшей части порта. Маленький корабль покачивался на волнах и был покрыт тонким слоем снега. "Снова ты учишь меня, что мне делать с этим мечом?" сердито бросил Джек Картесу. "Когда-нибудь я расскажу тебе, что ты можешь с ним делать. Просто делай то, что я говорю, и не пожалеешь". Джек поднял меч и указал на свою маленькую рыбацкую лодку. Ибо это и вправду была рыбацкая лодка, сколь сильно он не хотел поверить в то, что это превосходный корабль. Его товарищ по команде, Фитц Уильям, никогда не упускал возможности напомнить ему об этом. Но Джек всей душой привязался к их судну. И потом он был не только потрясён, но сильно опечален, когда между носом и кормой пробежала трещина. Она пролегла вверх прямо по центру барнакла, и тот начал разламываться пополам. От расколовшейся палубы в воздух взлетели щепки, а затем море сотрясла череда взрывов. Над причалом, где совсем недавно был пришвартован их корабль, поднялось облако дыма. Что же я наделал, подумал Джек и пожалел о случившемся. Далеко внизу, в заснеженном городе, Арабелла и Фицуильям выскочили из гостиницы, в которой только-только нашли пристанище. Они пытались понять, что же случилось с их судном. Джек тоже пытался, Вскоре облако пыли и дыма начало оседать, и картина прояснилась. Сквозь завесу снегопада возник Барнакл. Но это уже была не рыбацкая лодка, корабль Джека было не узнать. Он смотрел на него с горделивой улыбкой. Борт корабля украшала надпись: "Великий Барнакл". А сам он был настолько велик, что едва помещался в доке. Теперь это был великолепный военный корабль с несколькими палубами, многочисленными парусами и пушками. "Он тебе к лицу", джек Воробей польстил ему Кортес. Джек продолжал смотреть и не находил слов. Почти не находил. "Но если у меня возникли трудности, когда я в одиночку плыл в небольшой лодке, то как во имя всего святого и всего греховного я поплыву один на такой махине?» — спросил он, немного придя в себя. Кортес снова взял у Джека меч и постучал им его по плечу. По телу Джека тотчас прокатилась волна энергии во сто крат мощнее той, что наполняло его после предшествующих прикосновений. «Теперь», — сказал Кортес, — «у тебя есть все, что нужно». Джек поднял меч и вновь указал им на великий барнакл. Огромные паруса гигантского военного корабля, величайшего из всех, что когда-либо пороздили воды Карибского моря, развернулись.